«Верно, барыня, много добывал, да намного и дыр-то много. Сколько у них, у тех-то было на каждой тумбочке? Да они всегда порядочные были, худого слова про них не скажу, верно вы говорите. А все не ангел, без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор Лихач, так он всех по Москве его канареек знал». Нашему бутошнику сказывал, а бутошник у нас заслуженный был, кресты и медали, крестнику моему дядей доводился, вот мне крестник и сказывал, рыбкой он в охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, навашку, копчушечек, придет и шипнет. а у доктора новенькая завелась в Таганке, а то на Арбате, а барыня... И не чует. Начнет, как барыня, Душистых груш привозить, Либо цветы в корзинках, Так я и примечала. Новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня, Живая правда. А барыню до страсти любил. А из баловства, Для разгулки так. Барыня ведь красавица была, Графской крови по дедушке. А потом их из графов Отменили. Барыня мне не сказывала. А барин ее корил, когда что, мол, граф и твои фамилию профуфукали за хорошие дела. А она и в слезы, его корить, а ты подзаборный мещанин. Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая. На ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок. Ах, галочка моя, да ах, цыганочка моя! ах перышка моя заласкивал а баловство бывало и по городам бывали для практики когда ездил а у кого не бывает то барня? деньги у кого вольные да человек веселый и закону у них не было строгости соблюдения и в церкву не ходили о душе и не думалось матрос большевик помню говорил в крыму жили все теперь наши бабы От Бога отказались, досы-то лопали, ну и... У нас, говорит, кровь играет, на сладкое положение выходим. Вот гроза-то на нас нашла, на Катечку как дрожала, расскажу-то. Вот и барин от сытой жизни. И в хороших семействах у них бывали, из практики, да в разных. На Энтих уж он не тратился, а все потреты свои дарил на память. Цельная у него пачка была в запас побольше, а то поменьше по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, Саршин, самые уж уважительные. Да забыла я барни фамилии, где ж упомнить? Андрашкина? Помнится, была. Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала. А Шелковиха одна была. Только не Сударькова. Милкова еще. В ресторане-то застрелилась. За границу ее увезли после. Да Господь с ними, барыня. Нет, Старкову что-то не припомню. А Локоткову, может, слыхали? У них меховое дело было. Тоже уважительное было. Шубу барину какую сделали за двести рублей, а ей цена за две тысячи. Тогда барыне Соболью Бу... Барин подарил. Что-то недорого тоже. А какая буата! От мамаши Катечки досталась. Как не знать, и барыня про портреты знала. А умел так разговаривать. Для практики так надо. Пациентки желают из уважения. Это уж все потом раскрылось. И вспомнить страшно. В наказание так Господь послал. А то и в испытание. Анна Ивановна... — говорила милосердная сестра. — Вот святая душа была, расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыни поцелали со зла, которые пациентки. Растревожится она, закричит. — Негодник ты негодный, бабник ты юбышник, не смей до меня касаться, кулачками так затрясет. А он ей удивится, словно. — Ты что, милая, белины объелась? Она ему в лицо шварк письмо. — А это что, негодный ты, порститут? Повертит письмо, плечом подернет. — А, стельва, — скажет. — Теперь понятно, это же она со зла, Шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу. Она и разосахарится, поверит, словно. — Да, — скажет. — ты известный. Всегда ей извернется. Зацелует, у коленок поерзает, Груш привезет и все. Понятно, себе держала. А как накалит его, Он шубу на плечо, дверью хлоп И на свое в заседание на всю ночь. У них ученые в заседании были. И еще казенные в заседании, Чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексеевна По секрету говорила. Партию они делают. Вот и сместили. Добились своего, только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали, ждали, барыня все сулилось. Вот, няня, погоди, скоро всему перемен будет, по-новому все будет. Костик тогда над всеми большацами будет, и всем тогда хорошо будет, и тебе богадельню выстроим. Для всех старушек и всем хорошее занятие будет, и жалование большое будет трудящим всем». «Хлопочем все, так хлопочем, партию делаем для всего народа, чтобы...» Вот и схлопотали, в Америку попала. «Да что, про себя и не говорю, а...» «Не поймешь ничего». «Ну, уедет он в заседание». «И она в свое в заседание хлопотать». А то под конец уж это капли стала веселые в бок пускать. Впускала барня своими глазами видала, как... И испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет. Ах, нянечка, и что я за несчастная, и красивая я, и молодая, а Костик меня обманывает, чую. А они ведь хорошенькие были, красавицы из красавиц, все это на них заглядывались». Ну, может, и не первая красавица вы-то, как говорите, а уж такая была красотка. Это вы вправду, барыня, росточку небольшого и на цыганочку маленько похожа. Так это, скаплив у ней, личка желтеть стала, А то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней, прямо так любили. Он рослый был, рука, чисто тарелка посадит на ладони, носит по зале, как птичку какую. Ах, галочка моя! Ах, бабочка моя! всякие приберет слова. Скажу ей, Богу молиться надо, мысли разойдутся, а и вправду. Где душе-то спокойно найти? О себе да о себе все. Бог знает, чего и думается. Уедет барин. Она все ящики у него обшарит. Нет ничего. Все концы умел схоронить. А то прибегла ко мне веселый любит меня костик одно меня письмо нашла а на письме барин чего то прописал барню какую то обругал а такой раскрасавец письмо было маленькая отошла а скажешь ей про бога она так и закинется что ты старая заладила богу богу А Катечка вот бывала. Это уж ее Анна Ивановна наставила. Молиться она стала в Крыму уж. Да что и в Америке жили, попрекала. И все-то не по тебе ворчишь. Старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали. Все кверх ногами стало. С чего то одна такая? Никак не меняешься, как тумба. Старый дух. А что вот и по-старому говорю. И куча я муравьиные и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками. Старое ей все поминается. Скажешь ей, а чего мне новый-то быть? Не бельишка, не выстираешь, а какой мне бог вида дал? Такой и ношу. Не обортень какой, не скидаюсь. Губы мне красить, что ли? Это не чистые всякие принимает, норовит все наоборот вывернуть. Но это как расстроится, А то лучше меня и нет. Про то я страшно бывало слушать. Бог, бог, что ж он мне не поможет, твой бог? Чумовая будто. Так вся и исказится но известно астеричная. И барин все, как вот вы сказали, астеричная ты. А то косы распустит, а волосы у нее чуть не допят были. Обкрутится ими, шею замотает и кричит, не знамо чего. «Ах, разведусь! Ах, задавлюсь! Себя и его убью!» А без него и часу не могла, так мог преворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна, чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли, не узнать, болезнь уж их не началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные. Все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барни ему «Ах, кокет какой!» Все барни от него без ума были, барыня сама сказывала, и ей-то слово приятно было. «А чистоту любил!» Принесет прачка трахмальные рубашки все это переглядит, перещупает, Все им трахмал мало. Грудь все, чтобы гремела, Горбом стояла. Прачка, бывало, плачет, Назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, Да все тонкое, самое голландское, А галстуки эти так и шваркали, Чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, Все шелковое, цветное, И подштанники, извините, Разноцветные, шелковые, и эти подушечки везде для аромату, саше. Что говорить, любили покрасоваться. Вы-то, барыня, сурьезные при семейной жизни. Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да, опасалась. Ну-ка, он с вами развлекается. Миллионерки были, всем соблазнить могли» а бриллиантом завиствовала. И у ней чего показать было? От ихних графах еще осталось, а не сравнять. Как можно? Горели-то на вас, чисто вот как жар птица. То вот как расхваливает вас, добегов да бегов это еще. А то давай чистить, у уж простите. Да что говорила, разные, как придется. — Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу. Ну, всякими бывало словами. Мне уж и говорить стеснительные. Ну уж, если угодно, правду скажу, не скрою. И хитрая-то она, и фабриканша фальшивая, да, и миссалиная она. И сама не знаю, какая такая миссалиная. А все бывало так, миссалиная» и ноги лаптем, и куклу золотая. Уж, извините, от слова не станется, а в сердцах мало ли что с языка соскочит. И чего она к вам повадилась? И чего котюнчика игрушками завалила? И деньги дерут с народа? И как посмело запонки Костику подарить такие? А вы куклу Катечки заграничную привезли, с нее ростом, и полон короб приданого куклина. Не видано никогда — Так все издивились, А запонки? Она их в сердцах в этот В клозет спустила. В клозет, барыня. Сама барину повинилась. Только вы за границу? Она их и спустила. Барин ее калил. Что ты наделала, безумная? Более пяти тысяч запонки. Такие бриллианты. Цену они узнали. Не помните? А я упомнила. Денежки-то какие. А может, и от другой какой спутала. Так серчал. Это мне память, дорогая. Я медынке сардынки жизнь спас. За заставу покатил, куда трубы подают. Да где там найти со всей Москвы сплывает? Копались тамошние золотари. бариным посулил, не нашли. Очень вас барыня почитал И портрет ваш на столике держал. Барыня схватит и в нос ему На, повесь в угол, молись на свою святую, А он ей смехом. Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупый ты, да одну ведь тебя ценю, Как золотой алмаз. Она и кинется к нему на шею, И за шимпанским сейчас пошлют, И меня угостят. Да я его не любила. По мне, нет лучше ланинской водицы, черносмородиновой.